Глава 34 На этот раз все было иначе. не ослепительно белого света, ни калейдоскопа бессвязных и безмолвных образов. Никакого смятения. Кин понимал, где находится, где и когда. По крайней мере, исходя из заданных координат и вида окрестностей. В ночном небе мерцали фиолетовые проблески. Значит, скоро рассвет. Он лежал на склоне, на голой земле, а приподнятая голова на какой-то растительности. Он не ощущал, как жесткие травинки колют лицо, а в ладони впиваются острые камешки. Не чувствовал вообще ничего, кроме всепоглощающего холода. Вдалеке сновали огни автолетов. Краем глаза Кин заметил очертания современных небоскребов, свойственные 22 веку. Он был дома. Рядом тихо застонали. Определенно женщина. Кин не видел ее, но знал, что где-то за пределами поля зрения Пенни охает, с трудом поднимаясь на ноги. Значит, она тоже пережила этот прыжок. Если ощущения не вернутся, если все понемногу уплывет в темноту, Кин хотя бы будет знать, что Пенни благополучно добралась домой. «Так», — сказала она, — «мы на месте». «На месте и...» Пенни появилась перед Кином и присела, из раза в раз отбрасывая за уши непокорные каштановые пряди. «Кин! Кин, ты меня слышишь? О, Господи, ты даже не моргаешь!» Перед глазами замельтешила то одежда, то какая-то растительность. Предположительно, пэйни взялась проверять, жив ли он. «Дыхание. Не пойму, есть оно или нет. Ладно, первая помощь». Другие звуки спрятались за треском и шелестом ткани. Все в поле зрения заходило ходуном. Ничего не чувствуя, Кин сообразил, что Пенни пытается снять с него куртку. «Сердечно-легочная реанимация, СЛР, СЛР, СЛР!» бормотала Пенни себе под нос, шаря руками по его спине. «Так, хорошо, поехали!» Кин почувствовал легкое нажатие, но ощущение тут же исчезло. «Хотелось кричать!» цепляться за землю, напрячь волю, чтобы сделать хоть что-нибудь. Но Кин мог лишь молча лежать на животе и думать, что даже боль стала бы сейчас настоящим благословением. «Ну же, ну же!» Снова мимолетное нажатие. Раз и нет. Еще быстрее, чем в первый раз. «Ты здесь, Кин?» «Нет, не здесь. Ну же, что делать? Что же делать? Маркус почему ты не мог вернуться вместе с нами. Маркус и его идиотские правила!» Пенни выпрямилась, теперь Кин видел только ее ботинки и загорцевала взад-вперед. Шаги приблизились. Судя по тону голоса, следующие слова предназначались Кину. «После всего, что мы сделали, ты боишься вызвать скорую, но почему? Нам нужна помощь!» Пенни вернулась в поле зрения. Взяла Кина за голову, он знал это, хотя не чувствовал прикосновения холодных ладоней. «Так, не знаю, слышишь ты или нет», «Но я должна кое-что сделать, и пропадя, не пропадом эти Маркусовые правила», сказала одна хладнокровно и решительно, хотя несколько дней назад в подобной ситуации растерялась бы, а то и впала в истерику. «И твои правила тоже». «Сейчас я...» Она осеклась и взглянула за спину. «Эй, сюда!» Эхом разнесся по склонам и ущельям ее пронзительный крик. «На помощь! Помогите!» Пенни напряженно застыла, глядя куда-то вдаль. «Или мерещица. «Помогите, я здесь!» «Кин Стюарт!» — крикнули в ответ. Тот же голос, что Кин слышал перед прыжком в прошлое. «Мне нужен Кин Стюарт!» «Он тут!» — дрожащим голосом отозвалась Пенни и запрыгала на месте, размахивая руками. «Он тут, и ему нужна помощь! Быстрее!» Кин хотел было возразить, Велеть Пенни, чтобы помалкивала, избегая очевидной ловушки бюро. Кто еще знает, что он здесь и сейчас? Но безмолвный вопль не покинул пределов черепной коробке. Шаги в кустах сначала почти не слышны, затем полноценное топ-топ-топ под хруст веток в сопровождении клубов пыли. Мужчина присел рядом. Кин не видел его лица. Я врач. Мне велели найти здесь человека по имени Кин Стюарт. «Велели? Кто? Вас прислал Маркус?» «Маркус? Не знаю никакого Маркуса». Слова срывались с его уст с головокружительной скоростью, но в рюкзаке он шерудил даже быстрее. В руке, направленной на кино, пиликнул какой-то приборчик. «Отек мозга, дыхание и кровообращение практически отсутствуют. Определяются только сканером. Вряд ли он нас видит». Мужчина поднес руку к глазам Кина и пощелкал пальцами. Рефлекторных движений нет. Так, давай прогноз. Приборчик снова пиликнул, и человек сосредоточенно изучил возникший перед ним голографический текст. Хорошо, понял, еще кое-что. Мы справимся, стабилизатор. Из рюкзака появились новые предметы, и весь мир содрогнулся, когда игла ужалила Кина в шею. Он услышал шипение. 8, 9, 10, отлично, а теперь вот это. Снова шипение, и несколькими секундами позже Кина настигла знакомая пульсация в висках. Эта боль обрадовала его больше всего на свете. Вскоре пальцы начало покалывать, но Кин лежал смирно. Он чувствовал, чувствовал, в груди тяжелый груз, напряжение, превратившее всю опорно-двигательную систему в стиснутый кулак. Э, не! выдавил он, не понимая, слышит его или нет. Мужчина перекатил его на спину. Взгляду Кина открылось звездное небо и снова взмахнул устройством, сине-желтые огоньки осветили ему лицо. Так-так, дыхание и кровообращение в норме, воспаление спадает. Почти закончили. Осталось снять отек мозга и еще парочку. Не договорив, Он выудил из рюкзака устройство размером с ладонь, откуда выскочил короткий шнурок, и Кин почувствовал, как его тянут за руку. Мужчина прижал шнурок к его запястью, и тишину разорвал высокий звук, а за ним последовала острая колющая боль. «Порядок, Кин, держитесь. Пусть эта штука сделает свое дело». За спиной у человека маячила Пенни. Она внимательно смотрела, как прибор, мигая огоньками, Закачивает в организм Кина какое-то химическое соединение. Кин понял, что снова видит яркие краски. Не то чтобы в последние минуты он не различал цвета, но теперь все выглядело ярче и живее. Подумалось, что если засмотреться на звезды и фонари автолетов, они обожгут сетчатку. Он остался лежать на спине. Дышал медленно, но ровно. Посмотрел на человека и, наконец, разглядел его лицо. Почему-то оно казалось знакомым. Мужчина был чуть старше Кина, лет 60 или около того, с поправкой на метаболизаторы. Кин не сомневался, что, будь он в ясном сознании, в два счета смекнул бы, на кого смотрит. Кто это? Медик из бюро? Значит, секрет раскрыт. И о санкционированном путешествии узнали. Но если Кина приказано ликвидировать, зачем его вытащили с того света? Разве что БТД заинтересовались не Кином, а Пенни. «Пенни!» Упираясь ладонями в холодную землю, он согнул руки в локтях. Мышцы шеи горели огнем. Когда Кин осматривался, оценивая угрозу, голова вращалась со скрипом, будто на ржавом шпинделе. «Беги!» «Чего?» — спросила Пенни и едва удержалась от взгляда вверх и в сторону. Кин, не вставай, тебе надо отдохнуть. Она права, подтвердил мужчина и мягко надавил ему на плечо. Но Кин сопротивлялся как мог, получалось не очень. Полежите немного, боль и тугоподвижность пройдут через 10-15 минут. Нет, процедил Кин сквозь сжатые зубы. Пенни, беги! Он оттолкнул незнакомца. Казалось, мышцы плеч лопнули, и по рукам от кожи до самых костей расплескался жгучий жар. «Беги!» — с трудом повторил Кин. «Этот человек собирается нас убить, его прислало бюро!» Пенни разинула рот, а Кин, собравшись последними силами, швырнул мужчину на землю и заломил ему руку. Вернее сказать, попытался. В реальности оба грохнулись озимь, и Кин кое-как схватил человека за запястье. «Я не причиню вам вреда!» — пробормотал тот, лежа лицом в пыли. «Чушь собачья! Пенни, убегай!» Но вместо этого Пенни осторожно приблизилась. «Кто вы?» — спросила она. «Зачем вы здесь? Выполняете приказ замдиректора?» «Какого еще замдиректора? Не понял человек и откашлялся, не поднимая головы. Я пришел помочь, честное слово!» Силы вернулись настолько, что теперь Кин удерживал противника целенаправленно, правильно распределив массу тела, а не по счастливому стечению обстоятельств. «Кто вас прислал?» «Моя...» Человек повернул голову. Его щеку припорошило пылью. «Моя бабушка, я дал ей слово!» Ослабив хватку, Кин посмотрел на Пенни. На ее решительном лице отразилось растерянное недоумение. «Ваша бабушка?» Переспросила она. «Говорю же, я слово ей дал. Когда получил диплом врача, она обратилась ко мне с просьбой, Чрезвычайно странный, но отказать я не мог. Велела запомнить ответы на четыре вопроса. «Кин Стюарт, Пойнт Дэвис. После заката, но до рассвета. Прийти одному. С аптечкой экстренной помощи». «Четыре вопроса», — еле слышно повторила Пенни. «Те самые четыре вопроса». «Дело было 42 года назад», — добавил мужчина. Кин отпустил его и выпрямился, — но тут же сел и упал бы плашмя, не подхвати его Пенни. Мужчина поднялся на ноги, отряхнул одежду и, присев на корточки, заглянул, кинув глаза. «Вы Кен Стюарт?» «Он самый. Бабушка просила передать вам вот это». Выудив из кармана какой-то предмет, человек взял его двумя пальцами, большим и указательным. Кину потребовалось несколько секунд, чтобы разглядеть, что у незнакомца в руке. Монетка. Даже в тусклом свете он различил пятнышки окисления на прическе Авраама Линкольна, гравировку «1978» у него на лацканах, царапину по верхней половине затертой поверхности. «Ее счастливые пени!» заключили все хором. Кин взял монетку, Машинально поцеловал ее и отдал Пенни. Примерно за полгода до смерти она записала для вас сообщение. Голограмма уже старая, но все это время я берег ее, как зеницу ока. Человек достал из рюкзака маленький черный прямоугольник. Батарейку поменял сегодня утром. Еще я поклялся бабушке, что не включу, пока не отдам Кину Стюарту. Он усмехнулся и покачал головой. Я-то думал, что сегодня просто заночую на свежем воздухе. Поверить не могу, что вы на самом деле здесь. Ее просьба была такая... своеобразная. Он нажал пару кнопок на нижней части устройства и поставил его на землю. К небу устремился луч света. Затем над прямоугольником вспыхнул светло-голубой овал, и по нему побежали горизонтальные черточки. Старая технология. Наверное, из самого начала столетия, а то и раньше когда голограммой называли любую трехмерную проекцию. Но несмотря на периодические помехи и сбои, Кин прекрасно рассмотрел женщину в центре овала. Это была Миранда. Не та Миранда, которую он знал. Не скрытный подросток и не спасенная ими самоуверенная женщина. Это была Миранда с пожилым лицом, на котором оставили свой отпечаток десятилетия жизни и с короткими седыми прядями вместо когда-то черных волос. Она улыбнулась, и в углах рта появились морщины. Такие глубокие, что ясно было, за долгие годы эта женщина подарила миру несметное число улыбок. У нее был счастливый вид. Нет, даже не счастливый. Счастливый. Кин видел ее многократно, и в мгновение радости Миранда всегда выглядела одинаково независимо от возраста и зрелости. Сейчас он видел нечто большее, чем счастье. Он присмотрелся, стараясь, чтобы образ накрепко впечатался в память, и тогда все встало на свои места. Эта Миранда, пожилая версия девочки, которую он когда-то знал, была довольна. «Привет, пап. Когда мы расстались, вы с Пенни спасли мне жизнь. Если ты смотришь эту запись, я сумела отплатить услугой за услугу». Она умолкла и со вздохом посмотрела в сторону. «Надеюсь, Пенни сейчас рядом с тобой?» «Привет, Пенни!» Проникнутый благоговением взгляд Пенни смягчился подстать легкому взмаху руки и тихим словам «Привет, Миранда!» «Миранда?» — спросил мужчина. «Другое имя, долго рассказывать», — объяснил Кин, глядя на голограмму дочери. «Вот мы и встретились» сказала она в камеру. И хотя Миранда почти не двигалась, каждый произнесенный ею слог полнился жизнью. Сейчас суббота, 2 января 2103 года. Я дожила до нового века. Сейчас я нахожусь в деревне неподалеку от Бата. Здесь я обосновалась после недолгого пребывания в Лондоне, Париже, Манчестере и снова в Лондоне. Даже полюбила кофе с медом. Ах да, хочу, чтобы ты узнал мое имя. Помню, ты говорил, что тебе нельзя его знать. Что ж, я прожила долгую полноценную жизнь. Спроси молодого человека. Хотя он, конечно, уже не молод, но все равно спроси. Это мой внук Джулиус. Он врач. Через несколько месяцев получит диплом. Я думала об этом с тех самых пор, как он решил стать врачом. Думала о тебе. Пусть я никогда не узнаю, нашло ли тебя мое послание. Было бы неплохо услышать простой ответ, да или нет. Но некоторые тайны остаются тайными. Теперь я снова перед тобой. Главное, знай, что я была счастлива и сейчас счастлива, и за это я в долгу перед тобой. Любые сообщения, деньги, что угодно, присланное тобой из будущего, может нарушить это равновесие. Так что прошу, ничего не присылай. Я не желаю перемен. Хочу лишь, чтобы ты узнал, как я распорядилась своей жизнью. Понимаешь, пап, я даю тебе шанс узнать, кем я была, чтобы ты не пытался меня спасти. Больше не надо. Мне этого не требуется. И думаю, надеюсь, что тебя это устраивает. По рукам? Образ Миранды застыл, и только спустя несколько секунд до кино дошло, что изображение закольцовано в режиме ожидания. «Ой», — сказал Джулиус, — «у нее в записке говорится, что вы должны принять решение. Голограмма запрограммирована на распознание ответа». Все, что у них отняли, все, поставленное на карту в гонке против времени, все это находилось теперь перед ним. Кин мог узнать, кем стала его дочь, и если судьба дарует ему шанс прыгнуть в прошлое, самый последний раз он сможет увидеть Миранду, и это как минимум. Вот только сама Миранда этого не хотела. На деле такое искушение могло поставить под угрозу всю жизнь, которую она прожила. Своим вопросом Миранда умоляла, хотя бы раз дайте выбрать жизненный путь, освободиться от внешних сил, формирующих судьбу и навязывающих свою волю. И если согласиться с условиями дочери, Кин больше никогда ее не увидит. Но в каком-то смысле Миранда останется с ним навсегда. Разве не этого он хотел с самого начала?» Кин тихо молвил «да». Словно проекция была не записью, а порталом в прошлое. Голограмма пришла в движение. Миранда ласково улыбнулась. «Спасибо. Я очень рада. После расставания с вами я стала Вероникой Бэмфорд». «Бэмфорд? Я скучаю по этой собаке». «Бэмфорд, ну конечно» ведь имя и фамилию выбрал Маркус. Я купила билет до Лондона, не имея ничего, кроме паспорта и наличных денег. Знаешь, мне всегда хотелось побывать в Лондоне. Той ночью я начала жизнь с чистого листа. При мне нашли лекарства от рака, но, к сожалению, я не дожила до тех волшебных метаболизаторов, о которых ты рассказывал. Что ж, хорошенького понемножку, хохотнула она, а затем пару секунд смотрела в окно. Наверное, она думала о пользе, которую могли бы принести метаболизаторы, продержись она еще лет 10 или около того. Итак, началась моя вторая жизнь, и вот как она развернулась. Следующий час Кин, Пенни и Джулиус сидели вокруг светящейся голограммы, будто у электронного костра. «Еще один момент», — сказала Миранда. «Запись не бесконечная?» но с тех пор, как мы расстались, я все думала, как бы донести до тебя все, о чем хочется рассказать. А затем меня осенило. Много лет назад, воспользовавшись твоим дневником, я сделала это из злобы. По крайней мере, так мне казалось. Но я ошибалась. Наконец я поняла, что в глубине души, за всей этой болью и гневом, мне просто хотелось сохранить нечто, напоминающее о тебе. Теперь твоя очередь. Джулиус, Доставай коробочку. Джулиус встал, жестом подозвал к себе кино и вынул из сумки миниатюрный черный куб, уместившийся у него на ладони. Мне довелось поработать над шестнадцатью видеоиграми. Восемь лет я преподавала программирование в двух учебных заведениях, но все же считаю своим величайшим достижением вот эту вещицу. Не просто записанный звук или визуальную голограмму, но интерактивное событие, которое можно прожить. Ну а теперь моя виртуальная жизнь подошла к концу. Впрочем, как и настоящая». Миранда улыбнулась. Казалось, морщины на ее лице разгладились, и она исчезла, оставив после себя только небо с розово-голубыми проблесками. Кен взял у Джулиуса маленький куб. Внизу у подножия располагалась единственная кнопка. Кин нажал ее, и пространство вокруг них озарил эфемерный образ. Терминал аэропорта. В нижней части голограммы светились голубые символы. 28 августа 2030-2359. На изображении появилась стрелочка. Коснувшись ее пальцем, Кин отправился в виртуальное путешествие в сторону гейта. Движущаяся голограмма виделась воображаемыми глазами Миранды. Кин посмотрел в бок и остановился возле табло рядом с окном. Вылет в Лондон, Англия, Хитроу. Присев рядом, Пенни обняла его за плечи, коснулась щекой его щеки и со свистом втянула в себя воздух. Мы прошли через это, чтобы она жила дальше, сказал Кин. Он снова нажал кнопку питания. Голограмма исчезла и он прижал миниатюрный куб к груди с такой нежностью, будто взял на руки новорожденного младенца. И вот я наконец узнал, кто она на самом деле. Они сидели молча, запоминая эту секунду. Тихое утро на горном склоне, кульминация мгновений, растянувшихся на полторы сотни лет. Но теперь все подошло к концу. «Мы выслушали ее историю», — сухо произнес Джулиус, повернувшись к Кину. Но там не объясняется, кто вы такой. Бабушка назвала вас папой, но вы моложе меня. И как она узнала, что вы окажетесь именно здесь? Сейчас Маркус непременно брякнул бы что-нибудь насчет правил, сказала Пенни, все еще держа голову на плече Кина. Думаю, на этот раз правилами можно пренебречь. Правила, посмотрела на него Пенни, поморщив нос. Мы слышали голос Джулиуса перед прыжком. То есть он был здесь до того, как мы отправились туда. Разве это не парадокс? То, что он называется Дедовым?» Кин обвел глазами пейзаж. Вдали тянулась вереница автолетов. Последний вздох тьмы перед рассветом. Внизу мерцали городские огни. Ни гигантских прорех в пространственно-временном континууме, ни сжатия вселенной, ни уничтожения всего сущего, ни внезапного появления парней из команды по предотвращению парадоксов. Что ж, сейчас или рухнет мироздание, или все останется как прежде. Тут не угадаешь. Дуновение ветра шевельнуло высокие травы и тонкие ветви кустов. Так или иначе, Маркусу об этом не рассказывай. По тонким проблескам света над горизонтом Кин предположил, что сейчас примерно шесть утра. «Простите, что я пытался вас придушить». «С моим братом он проделал то же самое», — лукаво улыбнулась Пенни. «Добро пожаловать в семью».